69. Пилы умолкли, стальные листы были отрезаны. Огромная дыра по правому борту корабля обнажила скрытые внутри палубы и коридоры. Солнце садилось, вода в канаре искрилась, зажгли прожекторы. Рент управлял краном. Стоя на дне дока, Майкл смотрел, как опускается закрепленный в стропах первый лист. Крики эхом отражались от стен дока, из корабля из палубы, где стояла Лора. Лист опустили на нужный уровень. Стоящие на платформе люди ринулись к нему. У них на поясах висели молотки и пневматические дрели. Другие ухватили лист изнутри корабля. Раздался ляск, и огромный стальной лист встал на место. Майкл поднялся по лестнице и перешел по трапу на палубу. «Пока что нормально», — сказала Лора. «Невероятно, но они укладывались в расписание». Прошедшие часы, будто тоннель, привели их к этому моменту. Каждое решение было окончательным. Другого шанса не будет. Лора подошла к рейлингу и принялась выкрикивать команды, будто строча из пулемета, перекрикивая рев генераторов и визг дрелей. Майкл подошел следом. Первый лист прилип к борту. Оставалось еще шесть. «Хочешь узнать, как они это сделали?» Лора кинула на него странный взгляд. Как пассажиры покончили с собой. Он не собирался заводить этот разговор. Слова сами вырвались, будто это была еще одна тайна, от которой ему хотелось избавиться. Окей. Они припасли немного топлива. Не слишком много, но достаточно. Загерметизировали двери и пустили выхлоп корабельных двигателей, вентиляцию, будто уснули. Лицо Лоры ничего не выражало. Потом она едва заметно кивнула. «Рада, что ты хоть что-то сказал. Может, и не надо было». «Не извиняйся». Он понял, почему он сказал ей это. «Если до такого дойдет, то они смогут сделать то же самое».